Глава 9. Хиония Алексеевна уже начала испытывать на своей особе живительное влияние Приваловских миллионов. Когда она сидела в гостиной Агрипины Филиппьевны и в сотый раз перебирала все, что успела узнать и придумать относительно Бахаревых, Данилушки и Привалова, приехала Антонида Ивановна. Нужно заметить, что и раньше отношения между этими дамами, то есть Хионии Алексеевной и Антонидой Ивановной, были очень дружелюбны, хотя и не подавали никакого повода к особенной нежности. Но на этот раз Антонида Ивановна отнеслась к Хеонии Алексеевне с особым вниманием. Конечно, Хиония Алексеевна настолько чувствовала себя опытной в делах подобного рода,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 что она и не применула выполнить с замечательным искусством. «Я слышала, что Привалов нынче почти совсем не бывает у Бахаревых», проговорила Антонида Ивановна, тоже стараясь попасть в тон равнодушия. «Вероятно, дела по опеке отнимают у него все свободное время. Мой Александр целые ночи просиживает за какими-то бумагами». «Ах, я, права, совсем не интересуюсь этим Приваловым» отозвалась Хиония Алексеевна. «Не рада, что согласилась тогда взять его к себе на квартиру. Все это Мария Степановна. Сами знаете, какой у меня характер. Никак не могу отказать, когда меня о чем-нибудь просят». Привалов, говорят, был очень заинтересован Надин Бахаревой. «И вы верите этому, Антонида Ивановна? Надин Бахарева? Что такое Надин Бахарева?» Агриппина Филипповна молчала, слушала этот разговор, но потом ни с того ни с сего заметила. «А я так думаю, Хеония Алексеевна, что этот ваш Привалов выеденного яйца не стоит. Поживет здесь, получит наследство и приспокойнейшим образом уедет, как приехал сюда. Очень уж много говорят о нем, надоело слушать». Хеония Алексеевна обиделась.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 что в минуту жизни трудную Агриппина Филиппьевна перехватывала у Хионии Алексеевны сотню-другую рублей, несмотря на все это, Агриппина Филиппьевна держала Хионию Алексеевну в известной зависимости, хотя эта зависимость и выражалась в самой мягкой дружеской форме. Но теперь другое дело. Хиуния Алексеевна, по мнению Агриппины Филиппьевны, готова была вообразить о себе бог знает что. Почтенная дама не могла вынести даже одной мысли, что эта хина, кажется, мечтает устраивать у себя такие же сойри, как она, Агриппина Филиппьевна. И вообще еще один маленький шаг, и хина, пожалуй, совсем задерет нос и в состоянии даже забыться.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 Наконец, в одно прекрасное утро, когда только что установился первый санный путь, к домику Хионии Алексеевны подъехала почтовая повозка, заложенная парой. Обратите особенное внимание – парой. Привалов и Нагибин вышли на подъезд, одетые по-дорожному. Но предоставим самой Хионии Алексеевне рассказать то, что последовало дальше.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 проехал среди белого дня. Все его, наверное, видели. И это миллионер Привалов. Ха-ха-ха. Только в этот момент мне сделалось ясно, какую жертву я принесла для этой старой ханжи Марьи Степановны. Вы знаете мой характер, Агриппина Филипповна. Да. И вот к чему повели все мои хлопоты, все мои заботы, тревоги, волнения. Первый раз Привалов проездил дней десять и вернулся один, без Нагибина, что немного успокоило Хионию Алексеевну. Но, увы, Привалов прожил в узле всего неделю, а потом явился опять Нагибин, и они опять уехали в одной повозке. Матрешка донесла своей госпоже, что Привалов строит мельницу в деревне Гарчики в 20 верстах от Лолетинских вод.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 Хеония Алексеевна чувствовала себя в положении человека, изувеченного поездом. Все ее планы рушились, надежды растаяли, оставив в душе мучительную пустоту. И в этот так критический момент, когда Заплатина сидела на развалинах своих блестящих планов, вдруг к подъезду подкатываются американские сани с медвежьей полостью, и из саней выходит... Антонида Ивановна Половодова. Та самая Половодова, которая в течение долгих лет была только обидно вежлива с Хионией Алексеевной. Та Половодова, которая не заплатила ей визита. «А я к вам, милая Хиония Алексеевна», – весело говорила Половодова, раздеваясь в передней при помощи Виктора Николаевича.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 Половодова вопросительно посмотрела на дверь в комнаты Привалова. Хюния Алексеевна обязательно сейчас же распахнула эту дверь и предложила гостье посмотреть помещение ее жильца. — Это у него гостиная, там кабинет. Да войдите, Антонида Ивановна! Половодова, заглянув в дверь, несколько мгновений колебалась. Переступать ей порог этой двери или нет? Но выдержка взяла верх над любопытством, и Антонида Ивановна на предложение любезной хозяйки только покачала отрицательно своей красивой головой.